Ответа не было. Прошла долгая минута молчания. Затем немного неожиданно молодой человек спросил. «Скажи-ка, сколько лет теперь этому Джейми?» Полиана взглянула на него с веселой улыбкой. «О, я помню. Тебе всегда не нравилось его имя?» Ее глаза лукаво блеснули. «Но «Ну, не беда. Теперь он усыновлен, и я думаю, взял фамилию Кэрью. Так что... «Ты можешь называть его просто Кэрью». «Но это не ответ на вопрос. Сколько ему лет?» «Холодно», — напомнил Джимми. «Этого, вероятно, никто точно не знает. Даже он сам не может сказать, но я думаю, что он примерно твоего возраста. Интересно, какой он теперь?» «Во всяком случае, я спросила обо всем в этом письме». «О, вот как!» Джимми взглянул на письмо, которое держал в руке, и слегка щелкнул по нему с немножко недоброжелательным чувством. Он думал о том, как ему бы хотелось обронить это письмо, разорвать, отдать кому-нибудь, выбросить, сделать с ним что угодно, но только не отправлять. Джимми прекрасно знал, что ревнует. И всегда ревновал к этому юноше, чьё имя было так похоже и вместе с тем не похоже на его собственное. Не то чтобы он был влюблен в Полианну, сердито он уверял себя. Он, разумеется, не был влюблен. Просто ему не хотелось, чтобы этот чужак с чьим именем приехал в Белдингсвилл и вечно торчал поблизости, мешая им хорошо проводить время вдвоем. Он чуть не сказал об этом Полиане, но что-то заставило его промолчать. А вскоре он ушел, унося с собой письмо. Так что Джимми не обронил его, не разорвал, никому не отдал и не выбросил. Стало очевидно, несколько дней спустя, как только Полианна получила ответное письмо, которое быстро отправила, ей оправдованная мисс Уэттерби И когда джимми пришел в следующий раз это письмо было прочитано ему вслух или точнее часть письма поскольку Полианна предварила чтение следующим замечанием. В начале она конечно пишет как они будут рады приехать и все такое это я читать не буду но остальное мне кажется тебе будет интересно услышать ведь я уже столько рассказывала тебе о них. «Да и сам ты довольно скоро с ними познакомишься. Я очень надеюсь, Джимми, что ты поможешь мне сделать так, чтобы им было весело и приятно здесь». О -о -о, вот как!» «Но стоит ли извить только потому, что тебе не нравится его имя?» С притворной суровостью упрекнула Полианна. «Он понравится тебе, я уверена, когда вы познакомитесь поближе, а миссис Кэрью ты полюбишь». «Неужели?» — с раздражением отозвался Джимми. «Ну, это в самом деле серьезная перспектива. Будем надеяться, что если это произойдет, эта дама окажется так любезно, что ответит взаимностью». «Разумеется», — заулыбалась Полиана. «Теперь слушай. Я прочитаю тебе про неё. Это письмо от ее сестры Деллы. Мисс Уэтерби, она работает в санатории доктора Эймса. Ты просишь меня рассказать тебе все обо всех. Это грандиозная задача, но я постараюсь сделать все, что смогу. Начать с того, что ты, как я полагаю, обнаружишь, что моя сестра очень изменилась. Новые интересы, которые вошли в ее жизнь за последние шесть лет, совершили настоящее чудо. Правда, сейчас она немного похудела и переутомлена, но хороший отдых скоро все исправит. И ты увидишь, какой она выглядит молодой, цветущей и счастливой. Заметь, пожалуйста, я сказала «счастливой», хотя, конечно, для тебя это значит не так много, как для меня, ведь ты была слишком мала, чтобы вполне осознать, какой несчастной чувствовала она себя, когда ты, Впервые увидела ее в тот год в Бостоне. Тогда жизнь была для нее мрачной, тоскливой, а теперь полна интереса и радости. Прежде всего, у нее есть Джейми. И когда ты увидишь их вместе, тебе и без слов будет ясно, кем он стал для неё. Конечно, мы ничуть не ближе к разгадке и по-прежнему не знаем, настоящий он Джейми или нет, но моя сестра любит его теперь как собственного сына и усыновила его по всем правилам, как тебе, я полагаю, уже известно. Затем у нее есть ее девушки. Помнишь сейдидин, продавщицу? Так вот, заинтересовавшись ею и пытаясь помочь ей зажить счастливее, моя сестра постепенно расширяла область приложения своих усилий, и теперь десятки девушек считают ее своим лучшим и незаменимым добрым ангелом. Она основала в соответствии с новыми принципами общежития для работающих девушек. Конечно, она не одна. Вместе с ней этим занимаются еще несколько богатых и влиятельных мужчин и женщин. Но она возглавляет все дело и не колеблясь всегда отдает себя целиком всем и каждой из девушек. Можешь вообразить какое-то нервное напряжение. Ее главная опора и правая рука ее секретарша та самая сейдидин Ты найдешь, что она тоже изменилась, хотя это все та же прежняя сейди. Что же касается Джейми, Бедный Джейми. Величайшее горе его жизни. Он никогда не сможет нормально ходить. Одно время все мы надеялись на лучшее. Он пробыл в санатории доктора Эймса около года. И его состояние улучшилось до такой степени, что теперь он может ходить на костылях. Бедный мальчик всегда будет инвалидом, насколько это касается его ног, но никогда во всех других отношениях. Почему-то, когда узнаешь его поближе, редко думаешь о нем, как о калеке. Его душа так свободна. Я не могу объяснить это, но ты поймешь, что я имею в виду, когда увидишь его. И он сохранил в удивительной степени свой прежний мальчишеский энтузиазм и радость жизни. Одно, И, как я полагаю, только одно могло бы совершенно угасить этот добрый дух и вернуть его в полнейшее отчаяние, если бы он узнал, что он не Джейми Кент, наш племянник. Он так долго размышлял об этом и так горячо желал оказаться тем самым Джейми, что по-настоящему поверил. Он и есть племянник но даже если это не так, я надеюсь он никогда об этом не узнает. Вот все что она пишет объявила Полена, сворачивая мелкой списанные листки разве не интересно? в самом деле на этот раз в голосе джимми была искренность. он вдруг задумался о том, что значит для него? его собственные здоровые ноги. Он даже на минуту почувствовал, что готов согласиться, чтобы этому бедному хромому юноше была уделена часть внимания Полианы, если, конечно, он не окажется столь самонадеян, чтобы требовать слишком много этого внимания. Бедному малому приходится тяжело, ничего не скажешь. Тяжело? «Ты-то, ничего не знаешь об этом, но я знаю». Полиана задыхалась от волнения. «Я тоже одно время не могла ходить. Я знаю, что это такое». «Да, конечно, конечно». Юноша нахмурился и беспокойно заёрзал в кресле. Глядя в полное сочувствие лицо Полианы и ее наполнившие со слезами глаза, Джимми вдруг все же засомневался. Действительно ли он готов примириться с приездом в Белдингсвилл этого Джейми, если у Полианны такой вид, когда она всего лишь думает о нем?